Глава сороковая. Психотерапия. Следовало ли в свете новых, можно сказать, естественно-научных открытий наплевать на радиомаскировку и срочно связываться с каким-нибудь филиалом Имперской Академии Естественных Наук? Понимаете, господа, наш корабль столкнулся с тварью весом в полторы тысячи тонн, и... Нет, к сожалению, никаких фотоматериалов и свидетельств очевидцев не имеется. Все доказательства носят косвенный характер, но мы предполагаем, это нечто глубоководное, никогда не высовывающееся на поверхность. Возможно, это тяжелое чудо потревожило относительно близкий подводный ядерный взрыв. Вот оно и всплыло. Точнее, не совсем всплыло, мы все же находились на полукилометровой глубине. Разумеется, по столь экзотическому поводу вполне получалось принять однозначное командирское решение – Однако чего бы не посовещаться, например, с рекула Эвамну. В условиях всеобщего аврала последних часов бортовой жрец совсем заскучал, ведь никто из травмированных при столкновении не умер, а следовательно, не пришлось отпевать души, отправляющихся на луну странницу посредством водного старта. Так что жрец бога войны и доблести скитался по кубрикам без дела, ибо мучающиеся с повреждениями механики мало верили, что отгороженный от богов 500-метровым барьером воды жрец сумеет помочь в наладке вышедшего из строя оборудования. Ну а командиру корабля вообще-то следует держать с посредниками высших сил достаточно дружественное отношение. Так почему бы не поддержать у Рикула Эван Ну убежденность в своей крайней нужности к капитану крейсера? Ведь это ничего не стоит. Каких-нибудь полчасика задушевного разговора вовсе не чрезмерная жертва на благо психотерапии богослужителей. «Как вы думаете, представитель неба, сообщать или не стоит?» — с полной серьезностью спросил Стат Касакри. «Ученые такие маловеры, капитан Стат, просто диву даешься. А у нас ведь, как вы правильно указали, нет никаких доказательств», — развел руками Эва Мну. «Вы знаете, я недавно читал про бесовскую научную статью». которые эти самые научные работники ставят под сомнение, что бы вы думали? Живых богов! То есть в том, что гигант Эр и мать Фиоль светят и существуют, они, правда, не сомневаются. Но зато они не верят в то, что эти боги-звезды живые. «Да вы что, святолоченосец!» — вполне подобострастно расширил глаза статка Сакри. «Вы знаете, я бы за такие статьи уж не знаю...» Ну, по крайней мере, ссылал бы тех горе да хотя бы на нашу лодку. Куда-нибудь поближе к реактору, чтобы жизнь муравьиным медом не казалась. И, естественно, на низшую должность». «И то верно, командир стат». Не без удовольствия согласился поклонник красного гиганта. «Так что, освещенный солнцами, будем сообщать о чудо-звере?» «Ну, мы же его вечное свечение звезде-матери не видели». Как они нам поверят? Думаете, без доказательств не стоит? Ой, тяжко мне принимать решение, командир Стат. Я вот сам и то сомневаюсь. Может, не страшилище то было, а что-нибудь похуже? Еще похуже? Это что же? Да, например, предупреждение от бога нашего эр. Просто поставил он на нашем пути свою боевую палицу, а потом убрал. дабы не сокрушить в конец. — Вы так считаете, приближенных солнцем? — Ну, вы уж меня только сумасшедшим не посчитаете, шторм-капитан, — забеспокоился жрец. — Я это высказал между нами, и, так сказать, просто как версию. — Да, я понимаю вас, Элла Мну, — закивал Стат Касакри. — Вполне понимаю. И, между прочим, чем ваше предположение хуже предыдущего, нашего? «Даже не нашего, а, так сказать, машина математического Ведь зверя действительно никто не видел, и вообще, кто может представить себе животное названного веса?» «Тут вы правы, как всегда, капитан Стат», — согласился Эвам Ну. «С другой стороны, — продлил разглагольствование командир крейсера, — «я ведь беспокоюсь не только, так сказать, во благо какой-то зоологии. Видите ли, если такое животное попалось нам, — то уж точно оно в море не одно, верно? — Да. Как вы ведаете, звезда-мать создала когда-то каждый твари по паре. — Вот именно. Так вот, наш кенгуру чуть не развалился от столкновения. А что может случиться с меньшим по размерам кораблем? Да в конце концов, кто знает, может, это зверюка не случайно встала на пути, а хотела нас сожрать? Не удивлюсь, если это чудовище способно съесть кита. Мятая луна знает, но, может... Эта тварь раздявила рот, дабы глотнуть нас целиком? Считаете, мы прошли на вылет через ее желудок? Похоже, воображение жреца включилось не в шутку. А почему нет? Уверен, это рыбина, или уж не знаю что, способна заглотнуть кита целиком? Да уж, наверняка. Так вот, не следует ли сообщить властям о случившемся в свете того, что такие чудища могут представлять опасность для судоходства? — Ах, в этом плане, командир, тут я как-то со своей оторванностью от мирской суеты и не сообразил. Ведь, согласитесь, после этого происшествия я прямо-таки начинаю верить, что далеко не все таинственные пропажи наших подводных и, наверное, даже надводных кораблей произошли по вине южан. Вдруг какое-то количество исчезло из-за подобных столкновений, а? — Или чего похуже, капитан, в том плане, что нападений? — Вот именно. Статка Сакри поднял вверх указательный палец. — И значит, каково ваше мнение? — Ну, я прям теряюсь. В том плане, что из-за тех же доказательств, вернее, их отсутствия. — А вы знаете, святой лученосец, я вот только что сообразил. Чистосердечно соврал Статка Сакри во имя святого дела психотерапии. — Насчет доказательств. Все не так уж печально. Они ведь у нас здесь. — Прямо во всасывающих патрубках водометов наверняка имеются ошметки этого самого объекта жизни. — Да, действительно, — встрепенулся жрец. — Как это я не додумался? — Просто удивляюсь способностям ума, которым наградила вас звезда матьфеоль Конечно, есть большие сомнения по поводу возможности сохранения этих остатков. Добраться сейчас мы до них не можем, а ведь там вовсю работают всяческие микроорганизмы — — Да, наверное, не только микро. — Ну, это очень жаль, капитан Стат, просто обидно. — Так что, будем связываться с берегом? — Знаете, командир, я вот подумал, не значит ли то, что мы не можем, в смысле, столкнулись с определенными трудностями в сборе доказательств? Не свидетельствует ли это о том, что боги не хотят, дабы люди доподлинно ведали об этом чудовище? Вдруг оно должно остаться тайной? навсегда может же такое быть ну в отношении намерений всевышних вам знать лучше святой лученосец значит что не будем сообщать решение конечно за вами вы же командир крейсера но я бы в общем никто ведь не убился значит нам просто послан знак свыше предупреждение о чем-то как я понимаю так что я бы не стал ага понятно Статка Касакри принял задумчивый вид. Может, и правда не надо? Тем более, у нас строгие предписания не выходить в эфир без особого дела. А кроме того, бедный Льрибо, командир герцога Грящеба, прикрыл нас ценой жизни. Будет совсем негоже выдавать себя говорильней по радио именно сейчас. Пусть браши покуда мечутся, с каждым часом расширяя сектор нашего возможного местонахождения. Время и скорость работают на нас. Правда, теперь скорость. «Ну ладно, я просто благодарен вам, Рикулла, просто благодарен. До этого разговора меня терзали такие сомнения». В общем, психотерапия удалась. Заодно Статка Сакри несколько отдохнул душой от действительно жизненно важных размышлений. Ему было о чем переживать по-настоящему.